Часть третья. Инсайты. Глава 3.1. Индийская тетрадь. Инсайты. «Танек, опять гляжу на твою солнечную мордашку на стене и пишу свое бесконечное терапевтическое письмо. Многие, вот хотя бы ты, верят, что богатые и могущественные люди получают от жизни больше наслаждений, чем простые смертные. Вера эта крайне наивна, что хорошо знает любой богатый человек». И я могу научно объяснить, почему. Много про это думал. Дело в том, что способность получать удовольствие от физического мира ограничена нашими сенсорными каналами, кожным покровом определенной площади, парными органами зрения слуха обоняния и одним-единственным языком с вкусовыми пупырышками. Можно отнести сюда же и гениталии. У этой системы очень узкая, как говорят технари, полоса пропускания. Даже если одновременно массировать все тело самым откровенным и бесстыдным способом, услаждать глаза прекрасными картинами, уши божественной музыкой, а рот разными волшебными вкусняшками, по-настоящему большим деньгам тут развернуться негде. Насыщение системы наступит быстро». Нельзя растворить в маленькой кастрюльке с водой сколько угодно соли, даже если это зеленая соль земли. Да, за тысячу долларов можно купить больше физического удовольствия, чем за сто. За десять тысяч чуть больше, чем за тысячу. Но за сто тысяч уже не купишь больше, чем за десять. Вернее, купить можно, но это будет уже не физическое удовольствие. С какого-то порога все наслаждения становятся чисто ментальными». Бедному Каллигуле приходилось разводить в уксусе жемчужины и пить получившуюся гадость в окружении льстецов и клевретов. Механизм наслаждения здесь такой. Император пьет раствор миллиона сестерциев, вокруг стоят зрители, которые об этом знают. Каллигула знает, что они знают, а они знают, что он знает, что они знают. Лабиринт, что называется, отражений. Растворить много соли в маленькой кастрюльке, как я уже сказал, нельзя, но вот отразиться в ней может хоть пачка соли, хоть вагон, хоть целый состав. И именно с этими отражениями богатые люди и работают аж с самого бронзового века. Мы, сегодняшние каллигулы, плаваем мельче, чем были, но тем же самым стилем. Надо постоянно напоминать себе и другим, что пьешь вино за десять тысяч, а не за тысячу, ибо язык особой разницы не ощутит. Мы пьем таким образом не вино, а растворенный в нем нарратив. Запомни, Таня, это страшное слово. Я к нему еще много раз вернусь. Главное, чем наше время отличается от античности, это тем, что растворимые жемчужины научились создавать и для бедноты, хотя бы в виде дорогих мобильных телефонов. У тебя ведь есть крутой мобильник? Тогда ты знаешь, что такое нарратив продвинутой бедности. Это, конечно, страшновато. При римлянах хозяин раба хотя бы оплачивал ошейника, а в наше время рабы не доедают, чтобы его купить. Правда, и хозяин у нынешнего раба уже другой, это не кто-то конкретный. Это не человек и даже не злой дух. Хозяин, так сказать, распределен по ноосфере. Искать точнее бесполезно, если разобраться, мы все в рабстве у нарративов, и у каждой социальной страты они свои. Думаю, что за этим внимательнейшим образом следят, опять-таки, не в целях служения абстрактному злу, а для оптимизации торгового баланса. Чтобы продать товар, надо сначала продавить борозду в мозгах. После этого люди получают радость уже не от удовлетворения потребности, как наивно верили советские теоретики, а от приближения своего образа к закаченному в них шаблону. Другими словами, главной потребностью нового человека становится совпадение его отражения с химерой. Выходит, что мудрец с реальной властью над своим сознанием Будет счастливее богача, который в состоянии управлять своим умом лишь окольными методами калигулы, Чему и учили нас когда-то сказки народов мира. Только где в наше время такие мудрецы? В сказках, Таня, в сказках. Деньги — это наркотик, на который сегодня с младенчества сажают всех. 99%, как ты, наверное, заметила, пребывают в ломке — Один процент вроде бы прется, но... Ни один наркотик не приносит устойчивой радости. Он дает лишь то, что называется английским словом «хай» – примечание «кайф» – конец примечания. Временную, зыбкую и неустойчивую эйфорию, смешанную с постоянно растущим страхом этой эйфории лишиться. Необходимо постоянно увеличивать дозу и так далее и тому подобное – «Поэтому над бизнесом во все времена издеваются разные толстые. Много ли человеку земли нужно? И возразить им по существу трудно. И как же радостно было понять Тане, что прав на самом деле не толстой, а именно журнал «Татлер». И за большие деньги действительно можно купить очень серьезное счастье, невыразимо превышающее любую мыслимую радость обычного человека. А самое забавное – что помогли в этом не инженеры силиконовой долины, от них мы именно этого и ждем, а ушедшие от мира поберушки в коричневых робах. Дамиан имел полное право назвать свой стартап заносчивым словом «фуджи». Те месяцы, когда Саяда Ан жил в моей лодке, были поистине вершиной, пиком моего бытия. Ни один римский император... Ни один восточный деспот, думаю, и близко не испытывал ничего подобного. Джана сама по себе невероятное наслаждение, причем не столько физическое, сколько духовное, если такое разделение еще сохраняет в этих высоких пространствах смысл. Но если подняться туда прямо с мутного дна обычной буржуазной души, вот это, та не и есть путешествие автостопом по галактике, и поверь, «Никакой красный Тесле даже за миллион лет не пересечь тех бездн, которые я без особого труда преодолевал всего за полчаса». И от этого рождалось упоительное чувство божественной избранности. Помнишь, как у старинного поэта? «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, его призвали все благие, как собеседника на пир». С роковыми минутами нынче все в порядке, в любое время включаешь телевизор и жри» перуй, так сказать. Но после обеда моя мультимедийная становилась еще и всеблагой, и я ходил из роковой во всеблагую, как Адам, по раю, и не ведал, что уже согрешил. Надо было, конечно, догадаться, что боги заметят смертного, забравшегося в их тайный сад, и накажут за покражу яблок познания, но я не допер. И произошло то, что произошло. Мы снова встретились втроем на лодке у Рената. Юра привез с собой какого-то фраера в очках с большими диоптриями. Я подумал сначала, что это юрист из его обслуги, но оказалось, что это профессор-буддолог из Москвы. Как и в прошлый раз, мы отправились в бильярдную. Кокаин профессор нюхать не хотел, да и я совершенно не собирался, но Юра настоял. «Залакировали в вдовушкой, клико оффлайн, как выразился Юра». И я с тоской подумал, что еще один день жизни пропал на бычью синьку и декаданс. Оставалось надеяться, что жертвы были не напрасны, и этот профессор действительно что-то знает. «Михаил Юлевич, давайте теперь повторим для наших друзей то, о чем мы говорили», — сказал Буддологу Юра. «Я вроде помню, но боюсь перепутать, а вы точно не ошибетесь». «Мы о многом говорили», — ответил Буддолог, — «что вы имеете в виду конкретно». Юра повернулся к нам и подмигнул, мол, тихо, сейчас будем лоха разводить. Он в такие минуты сразу лет на двадцать молодеет, словно переносится назад в девяностые. И если кому сильно не повезет, можно туда перенестись вместе с ним. «Вот помните, вы рассказывали про эти джуны, да?» Профессор улыбнулся. «Джаны или тхьяны?» «Да, и я тогда спросил, зачем они нужны монахам, с какой целью?» Профессор откашлялся. Медитативная абсорбция в практике созерцания нужны главным образом для того, чтобы добиться высокой сосредоточенности ума. Сфокусированный подобным образом ум используется затем для так называемой випассаны или медитации прозрения. А что это такое медитация прозрения? Ну есть много определений, наморщился буддолог. Но правильно, думаю, будет сказать, что это такая духовная практика, при которой медитатор непосредственно постигает три главные характеристики бытия. «Это что такое?» — спросил Ренат. Юра поднял руку, останавливая буддолога. «Ну а ты сам как считаешь?» — Ренат улыбнулся. «Вера, надежда, любовь? Если бы...» — засмеялся Юра. «Михаил Юрьевич, выгружайте...» «Там немного другое», — сказал профессор, к сожалению, «анитча-анатта-дукха», если по-русски «непостоянство, безличность и страдания». Правда, в наше время слово «дукха» часто переводят как «неудовлетворительность», чтобы не отпугивать клиентов. Когда медитация проходит правильно, медитатор способен безошибочно различить эти качества в любом возникающем феномене. А в практическом плане как это делается — Профессор подумал немного, но по классическим источникам медитирующий доходит до четвертой джаны, а дальше, вместо того, чтобы поддерживать иллюзию непрерывности и стабильности происходящего, он обращает внимание на аспект изменчивости тех тонких феноменов, которые все еще сохраняются в джане. — А какие в четвертой джане феномены, — спросил я, — там вроде ничего нет. Профессор снял очки и протер их. Кожа на его скулах немного порозовела, может быть, от кокаина. «Я, как вы понимаете, в четвертой джане не был», — сказал он, «но поскольку там сохраняется восприятие, то феномены восприятия тоже должны присутствовать. Их можно увидеть как непрерывные и длящиеся, а можно осознать их быструю изменчивость. Первое восприятие соответствует самате, второе — випассане». «Ладно, хрен с ним, с феноменами», — сказал Юра. «Ну, допустим, обращаем мы внимание на этот а, аспект изменчивости, и что мы с этого имеем?» «Созерцание трех характеристик ведет к глубоким инсайтам относительно природы реальности», — ответил профессор. «Причем, если радостное счастье Джан является лишь временным переживанием, то глубокие инсайты випассаны остаются с медитатором навсегда». «Происходит перманентная трансформация восприятия. Это, по сути, и есть просветление в прямом смысле, как бы прояснение оптики, сквозь которую видна реальность». «И оно даже лучше Джан?» — спросил Юра. «Так сложно ставить вопрос», — ответил профессор. «Джаны являются этапами на пути к просветлению. Вы как бы поднимаетесь по ступеням к вершине». «Если к вершине поднимаются по ступеням», — сказал Юра, — то, наверное, хотят что-то на этой вершине найти, что-то такое, чего на самих ступенях нет. Логично? А то зачем все это надо? Устроился на удобной ступеньке и торчишь себе всю жизнь. Если наверх поднимаются, значит, там лучше. Ну, да, — согласился профессор, — можно, наверное, и так рассуждать. Юра обвел нас горящими глазами и снова повернулся к профессору. — Хорошо, — сказал он, — допустим, мы хотим подняться до конца осознать эту изменчивость феноменов и получить глубокое просветление. Как конкретно это сделать? «Тут нет какого-то специально описанного метода», — ответил профессор, — «или какой-то особой техники. Сосредоточенность Джаны самым прямым и непосредственным образом направляется на осознание непостоянства всех феноменов. Это и есть самая короткая из известных мне классических инструкций». «Надо дать себе соответствующие указания перед медитацией и, выходя из четвертой джаны, об этом вспомнить». «А вы сами это дело опробовали?» — спросил Ренат. «Я не буддист», — ответил профессор. «Я буддолог». «Я все-таки не понял, какие там феномены?» — сказал я. «Ренат, ты понял или как?» Ренат покосился на профессора. «Да тоже не очень». В четвёртой джане сказал профессор, сохраняются так называемые ментальные формации. Они же сангхары или как иногда переводят, фабрикации, диспозиции и так далее. Ментально-волевое ображение, неозначающее себя. Пузыри из досознательных слоёв бытия, так сказать, с самого дня. «Дна мы увидеть не можем, и даже не факт, что оно вообще есть, но пузыри постоянно поднимаются. Сосредоточенность четвертой джаны позволяет медитатору видеть ментальные формации, не отождествляясь с ними. Видимо, я объясню», — перебил Юра, — «я этот вопрос на прошлой неделе просек. Там просто. Если сосредоточиться, то ничего как бы нет». Даже тело не чувствуешь. Звуков не слышно и так далее. Но Лысый сказал, что все это никуда не уходит. Тело по-прежнему все воспринимает и чувствует. Просто сознание в другом месте. Все то говно, которое обычно грузит, никуда при этом не исчезает. Просто летит мимо прожектора. Но если прожектор малек довернуть, помнишь, Дамиан про Воланда и Сутру Сердца рассказывал? Он ведь про это в обычном смысле не вспоминал, его бы из Джана выкинуло. Он просто чуть довернул прожектор и кое-что засек. По этой схеме из четвертой Джаны любые вопросы прояснять можно. А, -а, -а сказал я. А вот так как-то ближе. Юра подошел к сильно напрягшемуся профессору и полуобнил его за плечо. «Михаил Юрьевич, спасибо вам. Если вас не затруднит, подождите нас, пожалуйста, на палубе. У нас будет конфиденциальный обмен мнениями по бизнесу. Уже не ваш вопрос». Когда профессор вышел, он повернулся к нам с Ренатом и сказал, «Ну что, просекли фишку?» «Нет, не просекли», — ответил Ренат. Я во всяком случае... И я тоже признался я. Вам, ребят, надо учиться выделять ключевые слова и понятия. Как вы только переговоры ведете. Что он, по-вашему, сказал? Две важные вещи. Первое. Кайф у нас временный. Мы это и сами хорошо знаем. Второе. С помощью Джаны можно получить инсайт, при котором с человеком происходит внимание, Перманентная трансформация, ясно, перманентная. Раз и навсегда. Ну, допустим. Теперь смотрим дальше. Чем мы отличаемся от лысых? Чем? Тем, что они просветленные, а мы нет. Они в джану в любой момент заходят, а мы без них вообще не можем. А почему? Да потому что С ними трансформация уже произошла, а с нами нет. Но это профессор говорит, походу, совсем просто. Если Джана освоил. Никаких хитростей. Глядишь из четвертой Джаны на непостоянство и раз... А почему тогда монахи про это не рассказывают? Ты что? — спросил Юра. — Не понимаешь? Почему? — — Да потому что если мы тоже просветлимся, зачем они нам нужны будут? Мы в Джану попадать будем в любое время, как они, без шлемов, без переводчиков, сами понял? — Надо монаха спросить, — сказал я. — Ну да, так он расколется. Такие бабки терять. Что он, сам себе враг? Опять что-нибудь наплетет про великого Будду и все, мужики. — Давайте вот что. Попробуем из четвертой Джаны увидеть это самое непостоянство и глубоко в него врубиться. — И что дальше? — спросил Ренат. «Мы, если повезет, сами станем просветленные. Вот тогда и увидим, что еще в меню бывает. Значит так, в шлеме ведь будильник есть? Договоримся о времени, начнем одновременно по сигналу, а то вдруг они фишку просекут, мало ли». «Боязно», — сказал Ренат. «А че бояться-то?» — хохотнул Юра. «Ты и в прошлом веке всего боялся». «Посодят, посодят». И сел, кстати, именно поэтому. не Неси, Ренат. «Рейдерский захват» важнейшего буддийского инсайта, был назначен на пятницу, 13-е число. У Юры такой юмор, что с ним поделаешь. Он боялся, что после того, как мы обманным путем просветлимся, монахи вообще прекратят вести с нами дела. Поэтому, как Юра и предлагал, мы решили войти в четвертую джану синхронно, провести там час и по сигналу встроенного в шлем аларма переключить сосредоточенное монахами внимание на непостоянство всех возникающих феноменов. В четверг вечером был последний созвон. «Юра», — сказала в трубку, — «я только до конца не понял, на какие феномены глядеть». «Ты про это сейчас не думай, ничего заранее не планируй, расслабляйся. В 16.00, когда будешь в Джане, услышишь сигнал «Гонга». Домиан так аларм настроил. А дальше мой буддолог объяснил так. Как что-то заметишь, переключайся сразу на него. Потом другое появится, переключайся на другое, неважно что именно. Следи за всем возникающим и наблюдай его изменчивость. Так победим. Весь вечер я думал про непостоянство. Осознать изменчивость феноменов, а разве я ее не осознаю? Что тут еще понимать? Разве я не в курсе, что это такое? Вот ты, Танек, например, была в школе такой красивой девчонкой, а стала натуральной ватрушкой. Нет, ты и сейчас симпатичная, даже очень. Какой-нибудь араб вообще с ума сойдет, они ценят женскую мягкость. Но изменения лицо. Да чего там ты? Все государство трудящихся за это время слилось, никто даже не понял почему. Тоже изменения? Правда, думал я, все эти изменения медленные. Относительно нашей ежедневной суеты мир в практическом смысле неподвижен. Вот как небо, смотришь на него, и кажется, что облака сделаны из вечного небесного камня, а еще через пять минут вспомнишь, глянешь вверх. И где он теперь, камень? Наконец, в мультимедийную пришел Саяда Ан, и начался опыт. Только тогда я полностью успокоился. Конечно, не сам спокоен был мой монах... И эта его невозмутимость передавалась мне вместе с Джанами через шлем. «Помнить», — сказал я себе, — «после гонга, в четвертой непостоянство, изменчивость». Первую мы прошли быстро, мы вообще редко в ней задерживались. Вторая захватила меня золотым светом, подержал немного в своих сладчайших глубинах и уже спокойно и умиротворенного передала в нежной ладони третий. И это было так хорошо, что у меня даже мелькнула в очередной раз мысль, вернее, легчайшая тень мысли, какая только и может быть в джане, о том, что этот шлем и этот монах были лучшей инвестицией моей жизни. Началась четвертая, и мой ум благодарно молчал все то безграничное безвременье, что она длилась. А потом я услышал гонг, и тут же, не раздумывая, устремил на него все свое сосредоточенное внимание — Звук этот в тот момент даже не показался мне звуком. Как будто я ехал в какой-то древней военной процессии, и мы вошли в лес из железных деревьев, и листья их стали шуршать об бока наших коней и наши знамена. И продолжалось это день, неделю, век, а мы уходили все глубже и глубже, в чащу, не помню уже, кто мы такие и откуда, и не верилось, что мы когда-нибудь дойдем. Пока гонг звучал... Я не думал, конечно, ни о лошадях, ни о знаменах, а только вслушивался в сотни и тысячи сменяющих друг друга звучаний, на которые распался такой вроде бы простой металлический удар. Звук гонга длился бесконечно. В нем была зашифрована вся история Индии до да Будды и после него, и много-много других сюжетов. У каждого из звуковых осколков была своя сказка — но я так и не дослушал их все. Мое внимание перекинулось на зуд в пальце ноги, и повторилось то же самое. Там было столько микроскопических ощущений, столько кратчайших жизней ума, столько празднеств и трагедий, столько-столько, словом, процессия снова въехала в лес, но там росли уже другие деревья, и мы ехали долго, невыразимо долго, А потом у меня зачесался нос, и эта, Танечка, была песнь песней. Махабхарата и полное собрание сочинений Ильва Толстого, а еще великое древнее кладбище, где все это при мне похоронили. Мой ум стал стремительно перемещаться от одного ощущения к другому, И везде обнаруживал одно и то же, как если бы, взыскуя божественных тайн, я гонялся за Зевсом, принявшим форму орла, и все время настигал его. Но этот огромный орел каждый раз оказывался сделанным из множества калибри. Каждая из птичек проносилась передо мной по очереди, и я отчетливо различал ее клюв и хвост, но не мог понять, в какой из них прячется тайна. Я догадывался даже, что любую калибри можно точно так же увидеть в качестве крохотного облака мушек, а каждую мушку, словом, это было неописуемо. Приятного в этом, положим, не было, но это было интересно и не похоже ни на что другое. Когда мы закончили, Саяда Ан сказал, «Вы первый раз используете четвертую Джану по назначению, но мне от чего то тревожно». «Надо поразмыслить». Больше он к этой теме не возвращался. За следующие две недели я повторил этот опыт много раз, и сосредоточенность монаха, переданная в мою голову по проводам, подарила мне много таких ощущений, которые раньше были знакомы только по юношеским опытам с ЛСД. Мир расщеплялся на атомы, а эти атомы расщеплялись на частицы, и так без конца, без конца... Но потом Саяда Ан снимал свой шлем, и все приходило в норму. Кое-что из увиденного во время этих опытов поразило меня до глубины сердца, но это было так странно и мимолетно, что я даже не знаю, получится ли у меня про это рассказать. Попробую. Четвертую Джану идеально описывали слова Рената «Сейф души». Самое замечательное в этом сейфе — Было то, что в нем ничего не лежало, и, значит, беспокоиться тоже было не о чем. Но когда я стал следить за изменчивостью, сразу же выяснилось много нового. Сперва я заметил вот что. Хоть в Джане ничего вроде нет, это ничего все время немного разное. А как только это стало ясно, так я и увидел остальное. Сразу, за долю мига. «Инсайт» — «По-другому не скажешь». Что происходит в темноте, когда эта темнота каждую секунду слегка другая? Или когда ничего не думаешь, но это не думаешь, все время немного разное? Как это назвать? Это как ночной пруд, его не видно, а потом ветер поднимает рябь, и на этой рябе чуть задрожит свет фонаря. Вот только тогда и видишь воду. Вернее, не видишь. По нескольким бликам мозг вычисляет, что пруд есть». Вот такую же рябь можно различить и в джане. Это не относится в чистом виде ни к зрению, ни к слуху, ни к ощущениям, ни к мыслям. Шесть чувств тут смешаны во что-то такое, что не похоже ни на что из нашего мира. Это как бы невидимые волны. Докатившись до требуемой черты, они делаются нами. Увидеть их нельзя, потому что мы наблюдатели, тоже возникаем из них. А как заметить то, что только собирается тобой стать. Парня, способного это сделать, еще нет. Но поскольку тебя самого в четвертой джане тоже нет, эти волны иногда становятся смутно и как бы интуитивно различимы. Вопрос, кому здесь не имеет смысла, и переживание это не спутаешь ни с чем другим. Эти волны становятся «миром и нами», а потом новым миром и нами, и опять, и опять. Мы все время возникаем из них, как Афродита из пены, кадр за кадром вместе со всей нашей Вселенной. Мы действительно состоим из быстро сменяющихся кадров, в точности как кино. А когда начинаешь видеть вместо кино кинопленку, все великие кинематографические вопросы снимаются, как грязные носки. Есть Бог, нет Бога. «Есть ли загробная жизнь, есть ли мировая душа? Все это полная фигня. Главное, наиважнейшее, о чем даже и сказать-то трудно, видишь в это время сам и понимаешь дивные вещи».